Глава 11. С приездом отца в усадьбе стало шумно и весело. Все зачем-то носились из комнаты в комнату, заново перетряхивали перины, таскали подносы с пирогами, графины с квасом и морсом, бегали в амбар к денщику Гришки, который вызвался лично сторожить Мелехова, чтобы потом также лично доставить его на северные заставы. Там, по словам отца, всяко ли дохнет, или становится, наконец, человеком. Этакий самосуд был, по мнению Саши, «Не больно-то лучше каторги», но она и слова поперек не сказала. Хотя бы Михаила Алексеевича порка не огорчит. Управляющий отлеживался во флигеле, и Саша из-под следила, чтобы его не слишком утомляли неумеренной заботой. А Шишкин даже дышать забыл, когда увидел жеребца-бисквита, которого отец выиграл в карту у Розумовского и с которым теперь не расставался. Услышав, что атаман собирается снова забрать бисквита в столицу, чтобы хоть зимой покрасоваться, Старый вояка едва не заплакал. Терпи, шепнула ему Саша. Весной мы так или и так доставим жеребца в усадьбу. Вупрешь бы его! Исступленно забормотал Шишкин, едва не хватая атамана за руки. Да ты спятил! возмутился отец. Такую красу вупрешь! обязательно, обязательно выпряшь, выносливость повышать, и попоны долой. И без бескнута все непременно. Лаской надо брать, Александр Васильевич, лаской! Приучать голубчика слова слушать. Саша, забери его от меня! Взмолился отец. Марфа Марьяновна вывела лишившегося рассудка Шишкина вон, тихонько его увещевая. Отец раздраженно запустил пальцы в густые волосы, сбросил с пальца в персни, потребовал Анисовки, выпил и размягчился. А он ведь еще за лошадьми отца ходил. Что ж, выпряшь, значит, выпряшь. Не загубите мне жеребца за зиму. Саша взвизгнула и бросилась ему на шею. Да Шишкин жеребцу собственный дом отдаст и в свою постель уложит. Будет, будет! заворчал отец не слишком-то уворачиваясь от объятий. «Ну же, Саша, скажи мне, не скучно тебе здесь? Да мы еще и недели не прожили. А сколько дел наворотили? Иные за год столько не успевают». Он усадил Сашу рядом с собой, взял за руки, заглянул в лицо. «И чем же ты занята, Игоза? С утра слоняюсь по дому, после обеда по саду», — засмеялась она. «Ну не делайте такого лица. Сейчас начнется строительство конюшин и архиповской мастерской». А мы с Шишкиным и Михаилом Алексеевичем отправимся в ваеж по заводчикам, подбирай себе племенных. А там и весна. А Михаилу Алексеевичу зачем в ваеж? Его дело за стройкой смотреть. Как можно не взять? Он ведь уже десять книг по коневодству прочитал. Разве зря? Как он тебе, Саша?» Небрежно спросил отец. «Михаил Алексеевич?» Также небрежно ответила она. «Обыкновенно, совестливый вроде старательный. Семеновича от чугунков спас, Аннушку завел. Вы пробовали уху?» В ней даже перьев не плавало. Отец уехал через три дня, забрав с собой Мельхова и оставив бисквита. Дом разом опустел, притих, потускнел. Саша махала вслед, пока олей не опустела. Отсок от копыт и скрип колес не стихли. Домашние, высыпавшие на проводы всей гурьбой, тут же разбрелись по делам, а она еще долго бродила туда-сюда по дорожке, усмиряя острую грусть из-за разлуки с отцом, беспричинно овладевшую ею. А ведь привыкла, привыкла к долгим разлукам. Вольный атаман только зимой в городе жил, а потом до самой поздней осени ищи ветра в поле. И не всегда брал с собой дочь. Чем старше она становилась, тем реже и реже. Успокаивая себя, что если бы не мамина смерть, то Саша давно была бы выдана в другую семью и отца бы годами не видела, она воспрянула духом и решительно направилась во флигель, куда уже несколько дней не казала носу. Михаил Алексеевич нашелся в конторке. Обложившись доходными тетрадями Мелехова, он увлеченно делал пометки и крикнул, не поднимая головы. «Груня, мне ничего не нужно! Как удачно, что я с пустыми руками!» «Саша Александровна!» — воскликнул Михаил Алексеевич увлеченно. «Оказывается, если поля с горохом и капустой менять ежегодно местами, то урожай будет лучше!» От удивления Саша рассмеялась. Она и не думала прежде, что горох с капустой могут оказать такое влияние на человека. Глаза у скорбного вдовца оживлённо блестели, щеки порзавели. «А вы, я смотрю, совсем освоились», — оглядываясь по сторонам, заметила Саша. Безделушки и статуэтки исчезли, как и гравюры на стенах и шелковые подушки. Флигель вернулся в изначальное состояние. Простое дерево, деревенские пёстрые половики, жизнерадостные вышитые занавески на небольших оконцах. Саша прошла по передней, заглянула за огромную заново побелённую печь со множеством печурок, крохотная кухонька сияла чистотой. Вся утварь была натерта до зеркального блеска, напомнив владение стариколекаря. А связки трав, тянущиеся по нитке от печи к окну, лишь усугубили это впечатление. «Откуда?» — задалась Саша вопросом, невесомо прикасаясь к сухому зверобою и мяте. «От ведьмы», — откликнулся Михаил Алексеевич, покинувший конторку и теперь подпиравший дверной косяк плечом. «Для чая?» Плечи у него были саженные. «Михаил Алексеевич». Лукаво спросила Саша. «Вы опять на свидание бегали с окороком за пазухой? А ведь доктор велел лежать. Я не бегал, а степенно ползал. Со всем уважением к рекомендациям доктора. Вот, получите». Он подошел к богатому буфету, украшенному резными узорами, и со множеством крошечных секретов. Выдвинул один из них и достал оттуда небольшую фаянсовую банку. Саша с интересом приняла странный дар, открыла крышку и принюхалась к свежему легкому запаху полевых трав. Это была мазь. Светло, с зеленцой, густоты пчелиного воска. «Что же это? Морок!» — ответил Михаил Алексеевич весело. Он стоял совсем рядом, и Саша опять поймала себя на неловкости от такой близости, но отодвигаться ей показалось грубым и нарочитым. «Когда снова заявится граф Плахов, нанесите мазь на лицо, и оно на короткое время станет надзиво безобразным!» Саша хлопнула ресницами, соображая, что же именно сейчас услышала, а потом до краев преисполнилась жгучей обидой. «Так вот каким манером, Михаил Алексеевич, вы намерены незваных гостей от меня гонять. А я уж размечталась, что вы кочергой его отметелите». «Я не могу кочергой», — ответил он едва неиспуганно. «За рог дал Саша Александровна не причинять никому вреда». «Вот уж сомневаюсь», — она сжала банку в кулачке. «Что получится укротить мое тщеславие? Да и кто решится обезобразить себя?» Михаил Алексеевич кротко улыбнулся, взял Сашу за руку и осторожно разжал кулачок. Она охнула, сообразив, что он задумал, отступила назад, поднеся ладонь к округлившемуся рту, но перечить не стала. Любопытство жадным огоньком занялось от пяток и быстро поглотило всю Сашу. Он зачерпнул мазь самыми кончиками длинных пальцев и преспокойно начал втирать в свою бледную кожу. Саша спросила себя, в каком же подполе этот человек провел целое лето, ведь казалось, будто на него не попало ни одного луча солнца. И тут щеки Михаила Алексеевича округлились, Подбородок, наоборот, стал короче, нос картошкой еще более подался в вшире, глаза уменьшились. И вот Саша уже изумленно взирала на пухлую физиономию, отдаленно напоминающую ехидного поросенка. Михаил Алексеевич развел руками, будто приглашая полюбоваться собой. Покрутился на месте, поклонился и снова выпрямился, довольно ухмыляясь. Обомлев, Саша попятилась, наткнулась на диван и упала на него, помахала на себя обеими ладошками. И вот такое... Произнесла слабым голосом: Вы предлагаете мне с собой сотворить? Воля ваша, Михаил Алексеевич, но накось выкусите. Услышь подобное изоблало Наумовна, Саша немедленно получила бы по губам. Но Михаила Алексеевича взволновала не Саша на дурное воспитание. Простите! в знакомом мягком голосе, послышались виноваты сконфуженные нотки. Я плохо подумал. Забыл, что молодости свойственно стремится к прекрасному. Рассуждаете, как старик, не в первый раз заметила Саша. «Вы уверены, что это сойдет, и нам не придется изо дня в день любоваться на такую, простите, рожу?» «Уверен. Лебеда, белина и правильное слово — действенное средство, но недолгое». Саша глубоко вздохнула, пытаясь унять волнение. «Вот так деревенская ведьма, вот так ведьма! На что еще она способна?» Почувствовав, что сердце перестало колотиться быстро-быстро, Саша поднялась, приблизилась к Михаилу Алексеевичу и осторожно коснулась пальцами его лица. «Чудо!» — прошептала она. — Намазалась, и можно гулять, где вздумается. Никто тебя не узнает. Где это вы гулять собрались? Ну, мало ли. И Саша спрятала фаянцевую банку в складках одежды. Прошлась по комнате, остро жалея, что не было у нее такого морока в то время, пока она жила в столице. Деревня что? Поляда, снега, а вот в городе. — Так значит, Михаил Алексеевич, вам лучше? В его сторону она старалась не смотреть. Уж больно неприятное открывалось зрелище. — Лучше. Раздосадованный своим промахом, Михаил Алексеевич обрадовался смене беседы. «Завтра можем ехать к цыганам». «Поставьте-ка самовар», — попросила Саша, чье настроение мгновенно стало просто чудесным. «Выпьем с вами чаю. Я намерена дождаться, пока действие мази не пройдет». Он скрылся на кухоньке и оттуда донесся его повеселевший голос. «Вы, Саша Александровна, лиса. Я начинаю понимать Александра Васильевича и тоже готов плясать под вашу дудку. Как это у вас выходит?» «Совершенно не понимаю, о чем вы говорите», — отозвалась она с легкой улыбкой и замолчала испуганно. Именно таким тоном говорила Груня, когда строила глазки латошником. В шестнадцать Саша упражнялась кокетничать на одном из корнетов кавалерии, но дело кончилось дурно. Отец едва дух из незадачливого ухажора не вышиб. В семнадцать ей под руку попался молодой юнтер-офицер с роскошными пышными усами. В то зиму он часто приезжал к Лядовым, И короткие случайные встречи, полные тихих вздохов и робких улыбок удалось скрыть от отцовского взора. Но к весне Саша убедилась. Офицер был непроходимо глуп, к тому же чванлив. Конечно, она знала наперед, что волей отца за мужество ей не светит. И считала столь нелепую прихоть проявлением самодурства, к которому временами были склонны все лядовы. Порой короткая встреча с красивым служивым пробуждала в Саше некое смущение и волнение, но никогда в жизни ее покой не тревожил человек, бедра которого не было шпаги. «И вот нате!» Она говорит груниным особым голосом с собственным управляющим, который прямо сейчас похож на хрюшку. Прибольно ущипнув себя за руку, Саша свела брови и пообещала себе не улыбаться более Михаилу Алексеевичу и не касаться его даже случайно. «Что это за вольности такие, Александра Александровна?» мысленно отчитала она себя. «Что за глупости? Оставьте почтенного вдовца в его печалях, пока он не щел вас с балмошной ветреницей». Что с вами, Саша Александровна? Удивился Михаил Алексеевич. Будто в подтверждении ее размышлений, он нес совсем небольшой самовар. Из тех, что модно было называть отрадой холостяка. Саша тихонечко перевела дух. Вот оно и правильно. А может этот плахов и сам больше не явится? Проговорила она сдержанно. Уж больно мы ему прием оказали не ласковый. Явится, непременно явится. Рассеянно возразил Михаил Алексеевич и пояснил, поймав ее удивленный взгляд. «Ну, посудите сами. Зимой в деревне такая скука, что любым соседям обрадуешься. Но есть такие отворотные травки...» Тут он задумался, глядя на расписные чашки и явно не видя их. «Опять к ведьме побежите?» — вспылила Саша. «Что это за зарок такой вы дали? Разве можно целую жизнь прожить, никому не навредив? Да вот на днях вы очень даже навредили Мельхову. И что же, раскаялись? А если меня убивать станут?» Так и будете в стороне смотреть да умолять душегубов сжалиться. По мне, так это самые настоящие слабоволие и трусость. Чистеньким хотите в рай проскочить. «Ну, пока вашей жизни ничего не угрожает», — ответил он холоднокровно нисколько не впечатленный ее пылом. И, к счастью всех неприятных соседей, вы тоже дали за не хвататься за шпагу. А вось округа и не опустеет к весне. «Вы шутите?» — мрачно отозвалась она и потянулась за сушками. «Никак я вас не пойму, Михаил Алексеевич». «Будто всю жизнь хотите прожить, забившись в нору». «Из норы, Александра Александровна, меня как раз недавно и вытряхнула, Усмехнулся он, отчего безобразное лицо стало еще более отвратным. «А хотите, выпишем паркового садовника, иноземного? Или вот Александр Васильевич сказывал, что один помещик в своей усадьбе настоящий театр устроил? Хотите театр?» «Театр?» — повторила она оскорбленно. «Тратить свое время на чужие кривляния?» «Избавьте меня от таких затей, Михаил Алексеевич. Там все сплошь под нарожку, и все неправда. Или вот теперь модно петь во всю глотку и все о страданиях. Бывали мы на таких зрелищах, при дворе очень к ним приохотились. Ни слова не разобрать, о чем страдают в отдельных бумагах писано. Я едва не уснула. Отцу приходилось дергать меня за волосы. А садовника выпишите, если охота». И они погрузились в дела усадьбы. Саша только потом и поняла, как ловко ей зубы заговорили. Наутро взбудораженная сверх всякой меры. Она вскочила ни свет ни заря, облачилась в мужской костюм, сама заплела себе косу. На кухне и стопник закладывал дрова в печь, а Аннушка ставила тесто. но Саша и спросила у нее вчерашнего хлеба, куснула к горбушку, хлебнула ледяной, только принесённой воды, и помчалась будить Михаила Алексеевича. Однако Шишкин уже оседлал лошадей, взяв тех, что поплоше, дабы не искушать цыган. А Семенович, похожий в мохнатой дерюги на лесовика, о чем то тихо говорил с Михаилом Алексеевичем. «Так и знал, что вы не утерпите до светла с улыбкой приветствовал последний Сашу, подводя к ней покорную старенькую полушку. Он протянул руку, чтобы помочь ей сесть в седло, и она приняла ее с холодным равнодушием, как и положено приличной дочери атамана. Между прочим, глядя на него уже сверху, сообщила Саша, «Эта императрица ввела в женскую моду мужские наряды». «Да что вы говорите?» — хмыкнул Михаил Алексеевич. И только тогда Саша поняла, что седло-то под ней мужское. От такой предусмотрительности стало жарко. Сам Михаил Алексеевич не слишком ловко вскарабкался на свою лошадь. Ни выправки, ни отваги, ни силы, ни воинского благородства. Даже пляшивого графа на дуэль ради Саши не вызовет. «Ах, Александра Александровна, да в своем ли вы уме?» Но вскоре она забыла обо всем. «Первые лучи солнца» показались из-за леса, коснулись мохнатых белоснежных деревьев, запрыгали серебристыми искрами по бесконечным укутанным сугробами полям, и Саша пришпорила полушку, вырываясь вперед, не сдерживая восторженного гиканья. Снег брызнул из-под лошадиных копыт, и старая кляча вдруг взяла ровный резвый темп, будто тоже радуясь свободе, зиме и просторам. Все казалось просто Русь чудесным в это утро, и холодный ветер мигом выдал из Сашиной головы всякие глупости.